<свес> Вивьен приближался к Руану, наблюдая за тем, как стремительно закатывается солнце. Воистину, ему казалось, что это самый счастливый закат в его жизни. В лицо дул осенний ветер, явно несущий с собой большие перемены, и Вивьен позволил себе размечтаться о том, что перемены эти будут счастливыми. Ему казалось, что с его плеч после встречи с Жаннатой де Кроасс свалился тяжкий груз, который он нёс на себе слишком долго. Он надеялся, что и она сама в дальнейшем будет счастлива, и тяготы её положения вскоре оставят её. Он мысленно молился за это, въезжая в Руан. Пока он ехал по улицам, солнце окрасило город рыжими бликами, переливающимися в лужах на дороге и играющих свежими осенними красками. В приподнятом настроении Вивьен добрался до конюшни в резиденции Ларана и оставил лошадь конюшному, после чего, потянув немного затёкшую спину, бодрой походкой направился к постоялому двору. Он предпочёл не встречаться с епископом сразу. Сначала нужно было закончить важное дело и уничтожить катарскую книгу Анселя. Сдавать её в архив инквизиции уже было поздно. Это бы вызвало слишком много подозрений. Будет лучше просто избавиться от неё. Ривэн внутренне огорчался необходимостью уничтожить книгу. Он совершенно не одобрял такой подход, но приходил к выводу, что иначе нельзя. Прости, Ансель, думал он. Видимо, ты не так хорошо знал меня, как тебе казалось.